Глава 14. Москва. Строительный трест номер 1. Нижние котлы. Август 1945 года. Дело о похищенном сейфе Мосторга комиссару Русов посчитал настолько важным, что на все время оперативных мероприятий закрепил за группой Старцева служебный автомобиль. «Пользуйтесь, чтобы каждый раз не ходить на поклон к дежурному по гаражу», — сказал он. Ранним утром водитель «Эмки» заехал за Старцевым, Васильковым и Егоровым. Благожили они недалеко друг от друга. По пути в управление курили и, конечно же, говорили о делах. Все трое не выспались. Какой к черту отдых, если ночью в голове, подобно червям, копошатся мысли о сейфе, обороне и о мотивах его убийства. Да и поспать толком не удалось. Предыдущий рабочий день закончился едва ли не под утро. Вчера сыщики группы Старцева копали в разных направлениях, одновременно преследуя две цели – раздобыть сведения об исчезнувшем сейфе и выяснить мотивы убийства бандитского главаря Павла Баринова. Для верности еще раз перелопатили материалы незаконченного уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения в подвале пятиэтажного дома в безбожном переулке тел двух убитых мужчин. В материалах имелись фотографии убиенных молодцов и стенографии опознания за подписью оперативника Петериса Озолса. В одном из убитых он признал Льва Креминского, в другом – Ибрагима Джуварлы. Оба персонажа значились в картотеке угрозыска. Данных по ним имелось немного, но связь с Пашей Бариновым прослеживалась. А третьем участнике, никому неизвестном молодом Петрухе, не упоминалось больше ни в одном документе. Перед тем, как разъехаться по домам, Егоров предложил вторично наведаться в гости к Изотенко. «А что?» – рассматривал он фотографии мертвых Креминского и Джуарлы. «Этих двоих Шура Крестьянин знал в лицо, пусть глянет и подтвердит, а заодно поспрашая у него о Петрухе или о тех, кто был с ним знаком». Старцев одобрил инициативу и снова пообещал выбить пропуск в Бутырскую тюрьму. Однако затея с грохотом провалилась. В семь утра на квартиру Старцева позвонил дежурный по управлению и доложил об отказе в оформлении пропуска. «Это еще почему? Что за новости?» Взвелся Иван, которому у Урусов накануне дал широкие полномочия. «Не кипятись, Иван Харитонович», – спокойно парировал дежурный. «Из бутырки сообщили, что помер вчера ваш Изотенко. Сгорел от туберкулеза. Сказали, если захотите побеседовать с кем-то другим, милости просим». «Дела!» — покачал головой Егоров, услышав в машине эту новость. «У тебя нет других источников», — с надеждой поглядел на него старцев. «Надо поразмыслить». Так размышляя, и ехали. Васильков с Егоровым курили, Иван Харитонович крутил влево-вправо зажатую между колен трость. Когда шли к парадному управлению, Василькова осенило. «А почему бы не попытаться найти этого латыша? «Какого латыша?» — не понял Иван. «Озылся, который опознал убитых бандитов». Взявшись за ручку дверцы, Иван остановился и вопросительно посмотрел на Егорова. «Вася, ты застал его в море?» «Нет. И даже не слышал о нем». «Так, они вошли в вестибюль. Берем в разработку эту идею под номером два». Была у сыщиков еще одна идея, родившаяся глубокой ночью. Она имела порядковый номер один, и заниматься ею поручили паре Бойко Баронец. Этим ребятам здорово повезло, потому что строительный трест номер один, приводивший в порядок пятиэтажку по безбожному переулку, начинал свою работу в девять утра, стало быть, и поспать двум счастливчикам выпадало подольше. Около девяти Оле с Ефимом встретились у небольшого двухэтажного здания в виде буквы П, поднялись по ступенькам крыльца вошли в небольшой вестибюль и тут же нарвались на неприветливый окрик. «Кто такие? Кому?» В деревянной кабинке сидела неприятного вида пожилая женщина в сером халате, сухонькая, сморщенная, бледная от недостатка солнечного света. Строгим неподкупным взглядом она обожгла вошедших и уже готова была спустить на них всех собак. «Не знат, не понимат, не соображат, сидит и выброжат». Говаривала про таких бабушка Олеся Бойко. Простая, но справедливая женщина родом из-под Харькова. Олесь предъявил ей удостоверение. «Нам необходимо встретиться с вашим начальством», — заявил он. Женщина несколько секунд сверлила непонимающим взглядом развернутое удостоверение. Похоже, милиция и сотрудники угрозы в трест заглядывали нечасто. Потом столько же в нерешительности поглаживала трубку черного телефонного аппарата. «Нам срочно, дамочка!» — рявкнула Лесь. Сработало. Наконец, поняв, кто перед ней, вахтерша засуетилась, схватила трубку, набрала номер. Вскоре по лестнице уже торопливо спускался мужчина без пиджака, напрягал при галстуке. «Заведующий хозяйственной частью Демин», — представился он. «Чем могу помочь? Кто сейчас в тресте за главного?» Олесь показал ему удостоверение. Товарищ Захаров! пролепетал за вхоз, ведите к нему. Поднялись на второй этаж, подошли к двери с глянцевой табличкой, управляющей трестом тов ЕП Захаров. Похоже, Демин знал, что сотрудники Мура забавы ради по учреждениям не шляются. На вопросительный взгляд секретарши он нервно отмахнулся и прямиком последовал в высокий кабинет. Емельян Петрович! «К вам, товарищи из уголовного розыска!» Почти шепотом доложил он начальству. И пока начальство неохотно прерывало изучение свежего номера газеты «Правда», незаметно покинул кабинет. Узнав о цели визита московских сыщиков, Емельян Петрович тотчас велел секретарше принести гостям по стакану крепкого чая и выяснить, кто трудился на восстановлении дома в безбожном переулке. Чай появился на столе через 10 минут. А еще через четверть часа в кабинет, скромно понурив головы, вошли три мужика. Позади, подталкивая их в спину, что-то ободряюще шептала секретарша. Бригадирский Данов представился первый, весьма пожилой дядька с морщинистым и черным от солнца лицом. «Электрик Бодян» — переминался с ноги на ногу молодец лет 33. Этот был полной противоположностью бригадира — гладкий, светлокожий голубоглазый. Третий крепыш с рыжей шевелюрой испуганно зыркал из-под косматых бровей, будто испытывал вину и готовился принять наказание. «Штукатур макура», — скрипотцой сказал он. Бойко подошел к каждому, поздоровался за руку и попросил помочь в одном архиважном деле. Те были не против. «Вот и отлично». Вы же работали осенью 1941 года на восстановлении дома в безбожном переулке, спросил сыщик. Было дело, ответил за всех бригадир. Припомните, пожалуйста, куда подевалась та вещица, которую вы там обнаружили. Бригадира вопрос поставил в тупик. Он растерянно смотрел на рабочих и здорово походил на двоечника, взывавшего у доски к помощи одноклассников. Какая такая вещица? — промямлил он. — Да будет вам. Такую громоздкую и очень тяжелую вещь не заметить невозможно. Беседуя с рабочими, Алис внимательно наблюдал за каждым их движением, за их мимикой. Бригадир не врал. Его удивление было искренним. Электрик Бадян выглядел простоватым парнем, и когда оперативник намекнул на громоздкую штуку, просиял. — Эй, мужики, вы что, не помните? «Кто-то рассказывал, что на третьем этаже сейф откопали, запертый». «Откуда откопали?» Тут же ухватился за свежий росток Бойка. «Кажись, из-под груды сломанной мебели». «Кто об этом рассказывал?» «Этого я не скажу, врать не стану». «А сам, значит, не видел?» «Нет, только слыхал». После того, как Бойко лишился на фронте пальца, поигравшись из любопытства с немецкой миной-ловушкой, в голове ее сработал потайной переключатель. Он то ли разомкнул сеть бестолковых нейронов, то ли включил пару отдыхавших ранее извилин. История и медицина об этом умалчивали, да только ранение пошло на пользу. С тех пор капитан был предельно внимателен. На веру ничего не принимал и предпочитал сомневаться в очевидных фактах. Не изменил он традиции и в этот раз. Шагнув к молчащему досели штукатуру, он вперил в него пронзительный взгляд. «Товарищ Макура!» «Вы ничего не хотите рассказать?» При упоминании работ по восстановлению дома в Безбожном штукатур занервничал. Взгляд его заметался, дыхание участилось, руки не находили места. А потом и вовсе начал суетливо покашливать в кулак. «А чего сразу макура?» — с недовольством протянул он. «Ты, Максим, не ерепенься!» — одернул его управляющий трестом. «Если чего знаешь, так расскажи товарищам все как есть». «Они к нам не прогулки ради приехали». Макура на секунду задумался, словно решая, последовать совету мудрого начальства или стоять на своем. «Знает», — понял Алис. «Этот тип определенно что-то знает». «Гражданин Макура, я вынужден предупредить», — сухо отчеканил оперативник. «Мы все равно получим показания по пропавшему сейфу. Не от вас, так от других людей. Но если выяснится, что вы могли помочь расследовать и не сделали этого...» пеняйте на себя». Угроза подействовала. «Да я ж ничегошеньки и не скрываю», — начал было Макура, но запнулся, замялся под пристальным взглядом сотрудника Мура. Затем, собравшись с духом, махнул огромной заскорузлой ладонью и выпалил. «Ну, заработали мы тогда по пять целковых на брата. Разве это преступление?» И бригадир Колесов, царство ему небесное, ругался, приказывал убрать Бандуру, потому как мешала она работать. Под мости невозможно было двигать, понимаете? Бойко терпеливо слушал поток оправданий и не перебивал. Момент психологического надлома во время допроса самый важный. В эту минуту из человека изливается то, о чем в другой раз он не расскажет и под пыткой. «А тут в квартирку заходит дядька такой, солидный». Все честь по чести, шляпа, плащ, костюмчик. С помощником или водителем мы не поняли. То да все, мол, что за шума драки нет. Мы ему растолковали про бандуру. Он оглядел ее со всех сторон, подсокал языком и попросил снести к нему на квартиру. И деньги за это сам предложил, между прочим. Мы не просили. Дядька, стало быть, проживал в этом же доме, уточнил Бойко. Да кто ж его знает, мы ордер не спрашивали. «В какую квартиру отнесли сейф?» «В двенадцатую, двумя этажами выше». «И сейф до сих пор там?» «Да почем же я знаю?» всплеснул руками рыжий штукатур. «Вот и до вас двое тоже интересовались, вопросы задавали. А я тут сейф больше в глаза не видывал, потому как двенадцатую квартиру не мы ремонтировали, а другие со стороны». «Постой-ка, кто и когда спрашивал про сейф?» насторожился Алис. С неделю назад один подошел тут. Я сразу смекнул из блатных взгляд злой, сам нервный, на взводе. А через день второй подкатил на автобусной остановке. Тоже блатной? Не, из нормальных. Складно разговаривал. Вот как вы примерно. Это уже было интересно. Дальнейшую беседу с Макурой Олесь предпочел продолжить в управлении в присутствии коллег. Емельян Петрович, обратился он к управляющему трестом, товарищ Макура поедет с нами на Петровку. За что, граждане, следователи, заныл о рыжий, но Бойко упредил. После беседы мой помощник, кивнул он на баронца, доставит вас обратно на автомобиль. Судьбу и местонахождение бывшего муровца Петриса Озалса выяснили быстро, отправив костю Кима в отдел кадров, расположенный в левом крыле управления. Спустя полчаса. Тот вернулся в кабинет и положил перед старцевым листок с убористыми карандашными строчками. Схватив листок, Иван углубился в чтение. «Ну что там?» — поторопил его Егоров. «Каша все вкуснее и наваристее», — вздохнул майор. «Уволили, оказывается, нашего латыша из органов». «За что?» — спросил Васильков. «Покалечил блатного во время допроса. Не сдержался». «Не удивлен». «Всяких я повидал блатных», — проворчал Егоров. «Есть совершенно нормальные люди, а встречаются такие сволочи, аж руки чешутся. Не то, чтобы в морду заехать, а пристрелить на месте хочется». Старцев продолжил чтение. «Сейчас работает стрелком в военизированной охране. В декабре 43-го охранял большой коммерческий магазин в Армянском переулке, когда объект подвергся нападению. Сделав предупредительный выстрел, Озалс открыл огонь на поражение. Один преступник был смертельно ранен, другому удалось скрыться, но Озалс его опознал. По его словам, это был Павел Баринов по кличке Барон. Егоров от удивления всплеснул руками. «Ты погляди, и опять ушел. Вот же заговоренный!» Ушел, да гулять ему оставалось недолго. «Нужно встретиться с латышем и поговорить. Выходит...» Он всех молодчиков из банды барона знал в лицо. «Согласен, Вася», — потянулся за тростью Иван. «Тут вот и адресочки имеются. Где проживает, где работает. Поехали, братцы-товарищи!» Дома узался не оказалось. Приятная на вид супруга, судя по акценту тоже латышка, сказала, что рано утром он отправился на суточное дежурство. Пришлось мчаться на другой конец Москвы, в Нижние Котлы где квартировало одно из подразделений военизированной охраны. Но и там оперативники вынуждены были сидеть без дела и ждать. Озлс стоял на посту, охраняя железнодорожный мост. Смена предстояла через 40 минут. Наконец, к караульному домишке подкатил немецкий мотоцикл с коляской. Пожилой разводящий привез двух сменившихся стрелков. В одном из них сыщики сразу признали бывшего коллегу. Озелс был высок, худощав, на голове торчал ежик из коротко остриженных седых волос. На сгорелом лице выделялся прямой, но великоватый нос. Когда Старцев показал Латышу удостоверение и представился, тот просиял и в порыве эмоций едва не кинулся обниматься. Сильно скучал по угрозоску, это было заметно. Присев на лавку в пустой курилке, разговорились. Уже через минуту оперативники понимали, Перед ними один из опытнейших сотрудников Мура. Обладая отличной памятью, Петерис, словно из переполненной чаши выплескивал богатейшие сведения. До срыва во время допроса и увольнения из органов он проработал на оперативной должности более 15 лет. Оказалось, что Озелс помогал вести разработку банды Барона и действительно знал по поименно всех ее членов. Я знал всех восьмерых, включая Барона. «Этот гад попался в тридцать третьем. Мне до передачи материалов следователям пришлось не раз его допрашивать». Зажав зубах папирусу, неспешно повествовал он с легким акцентом. «Кого только в этой банде не было. Карманники, домушники, майданники и даже канокрады. Они еще до войны успели потрепать нам нервы, а с осени сорок первого растеряли последние крохи совести». Советской власти стало не до них. Из милиции и у Кросыска много народу ушло на фронт. Вот они и распоясались. Значит, поначалу в банде их было восемь, аккуратно направлял беседу старцев. В другое время он не стал бы перебивать, а с удовольствием выслушал бы ветерана. Но Урусов просил завершить оперативную разработку как можно быстрее. «Ров на восемь», — подтвердил Петерис пока их не подвела самоуверенность. Постреляли? Точно. Барон замыслил ночной налет на подмосковную продуктовую базу. Ее охраняли три пожилых сторожа, воевавших еще в гражданскую. Они дали бандитам отпор. Двоих убили, нескольких ранили, а сам барон еле-еле унес ноги. Тот, что был смертельно ранен, успел ответить на несколько вопросов. «От него мы узнали о составе панды, о Леве Креминском, об Ибрагиме Джуварлы и о других». Иван бросил в урну окурок. «Петрис, в вашей караулке есть телефон?» Да, в кабинете начальника караула». «Он разрешит позвонить нам в управление?» «Конечно, вы же сотрудники МУРа». Саша, звякни в отдел», — попросил Иван. «Узнай, нет ли там новостей от Бойко». Васильков нырнул в караулку, а старцев продолжил. Что же произошло потом? Барон набрал в банду молодое поколение. Дошли слухи, что он искал подходящих блатных и вроде бы взял в банду молодого свежака, как мы таких называли. Этот свежак ни разу не привлекался, и мы о нем почти ничего не знали. Только странное имя и тот факт, что он скрывался от призыва в армию. «Выходит, через несколько дней Паша Баринов растерял последних корешей?» — вмешался Егоров. «Вы же опознали убитых Креминского и Джуварлы?» «Темное дело вышло с этим сейфом. отмахнулся Озалс. «Двух ближайших подручных парона нашли мертвыми в подвале дома в Безбожном, и это действительно были Креминский с Джуварлы» а свежего мальца из самого барона и след простыл, и сейф куда-то из-под носа исчез. Про эту историю мы в курсе. Расскажите подробнее о вашей последней встрече с бароном. Жизнь в Москве стала налаживаться. Возобновили работу театры, выставки, большие магазины. Открылись новые станции метро. В июне 1943 года На Москву упала последняя фашистская бомба. В июле последний раз прозвучала воздушная тревога, а 5 августа москвичи увидели 12 залпов салюта из 120 орудий по случаю освобождения Орла и Белграда. Супруги Озелс были большими поклонниками классической музыки. Даже скандальное увольнение Петериса из Мура с последующим уголовным разбирательством не отменило поход в Большой зал консерватории на выступление Ойстраха. После концерта Озлс в четвертый раз отправился на новую службу. Ближайшей ночью предстояло охранять большой коммерческий магазин в армянском переулке. Семья бедствовала. Петерис был ужасно голоден, но оставался в прекрасном расположении духа. В военизированной охране, куда он подался после Мура, более половины сотрудников составляли женщины. Мужчины воевали. Просился на фронт и Петерис, но из-за инвалидности медики отказали. Далеко не все коммерческие магазины брались под охрану. Сотрудников не хватало. Тех, что были в наличии, отправляли охранять серьезные стратегические объекты. Железнодорожные мосты, разъезды, аэродромы, склады, базы, промышленные предприятия. Селенок оставалось разве что на самые большие магазины, да на те, что располагались ближе к центру. Таким был продовольственный магазин в Армянском переулке. На всю ночь там оставался дежурить один охранник. Его основной обязанностью было приглядывать за витринными окнами, главными и служебными входами. Внутри имелся телефон для связи с милицией или начальником караула. Озалс прихватил с собой томик Федина «Похищение Европы» и, устроившись в бытовке, где продавцы переодевались и коротали свободные минуты, принялся читать. Постигая сложности деловых отношений между Западной Европой и Молодым Советским Союзом, он прислушивался и время от времени совершал обходы в веренной территории. Около двух часов из левого торгового зала донесся приглушенный скрежет. Схватив со стола револьвер, с на цыпочках выскользнул в служебный коридор и бочком приблизился к торговому залу. Все витринные окна магазина в начале войны Сотрудники защитили от бомбежек. Их зашили широкими досками, а снизу на высоту человеческого роста заложили плотными рядами мешки с песком. Так поступали по всей Москве, поскольку больших витринных стекол было не достать. По сути, воришки могли пробраться в магазин, забравшись по мешкам, раскручив доски и разбив верхнюю часть одного из шести окон. Похоже, план у них был именно такой. Заглянув в левый зал, Петри заметил в густом полумраке пляшущий луч фонаря. Кто-то, сидя снаружи на мешках, орудовал инструментом и отрывал доски, прибитые двухвершковыми гвоздями к оконной раме. Дожидаться, пока варьё разберет деревянную защиту и побьет дефицитное стекло, охранник не стал. Метнувшись к телефону, он вызвал наряд милиции, затем занял позицию у входной двери главного входа. Ближайший ром находился далеко. «Минут десять ждать, не меньше», — поморщился Петерес. Но деваться было некуда. Он и приготовился принять бой в одиночку против неизвестной банды. К конспирации и осторожности он был обучен со школьной скамьи на героических примерах первых революционеров и красных партизан. Да и за долгую службу в угрозы повоевать с бандитами довелось не однажды. Озал стихонько отпер замок главной входной двери. Снаружи она была опечатана, и открывать ее во время дежурства строжайше запрещалось, кроме чрезвычайных ситуаций. Но сейчас была именно такая ситуация. Он осторожно приоткрыл дверь, в образовавшуюся щель тотчас брызнул желтый свет. Озлс на секунду зажмурился. Находясь недалеко от центра столицы, армянский переулок был неплохо освещен фонарями. «Ничего не боятся сволочи!» подумал охранник. В переулке из-за свежего снега светло, как днем. Красная площадь рядом, милицейские патрули курсируют, а им хоть бы что. У очищенного от снега и льда крыльца не было ни души, но слева от него слышалась возня. «Похоже, их мало», понял Петерис, просовывая голову в образовавшуюся щель. Вначале он осмотрел переулок, проезжую часть, тротуары, Дома напротив и арку справа наискосок. Стоявших на стреме бандитов видно не было. Все окна в домах оставались темными. Прячась за каменным обрезом дверного проема, Озлс быстро глянул влево и заметил двух человек. Один в телогрейке и шапке-ушанке сидел верхом на мешках. Отдирая от рамы широкие доски, он подавал их стоящему внизу простоволосому напарнику в коротком пальто. Тот, стараясь не шуметь, пристраивал их в снежном сугробе на тротуаре. Двое. Да, грабителей было мало, но они уже успели добраться до окна. Стоявший внизу принял последнюю доску, а верхний начал постукивать фомкой по стеклу, выбирая место для решающего удара. — А ну лечь мортами вниз! — Озлс высунул из укрытия руку с револьвером. — Лечь или стреляю! — Молодчики здорово перепугались. Верхнего будто ветром сдуло с горы мешков. Неудачно приземлившись, он упал и вскрикнул. А тот, что принимал внизу доски, присел, обернулся и стал шарить в кармане пальто. Освещённое ближним фонарем лицо показалось знакомым. «Парон!» — осенило Озлса. «Второй раз ты мне попался, голубчик!» Петрис выстрелил в воздух. В ответ бахнуло два выстрела. Черкнув по стене, пули просвистели мимо. Тогда Петерис стал стрелять на поражение целя по ногам. «Два, три, четыре, пять!» – считал он выстрелы. Перезаряжать в бою револьвер – та еще конитель, поэтому патроны в барабане следовало беречь. Первый остался лежать на асфальте под мешками с песком. Второй, хромая и отстреливаясь, удирал. Петр с сожалением смотрел на удалявшуюся фигуру знакомого бандита пока тут окончательно не исчез за изломом переулка. Оставить свой пост ради преследования преступника он не имел права. Это был Баринов, сто процентов, — закончил свой рассказ Озлс, И ему, к сожалению, удалось спешать. — А второй? — спросил Старцев. — Фа второго я выстрелил всего один раз, но так получилось, что ранение он получил смертельное и умер через полчаса. Говорить с ним не получилось, он ответил на несколько вопросов и по барону, и по другим потельникам. Озелс считался опытным сотрудником Мура, и не доверять ему не было оснований. Он знал, что делал и говорил. «Парнишку звали Фалькой. Мучился, бедолага, кровью харкал. Просил мамане передать, чтоб не серчала. с сожалением поведал Петрис. Он же подтвердил, что магазин пришел брать с бароном и выдал его последнего подельника, которого звали Петрухой. «А что за Петруха?» — подал голос Егоров. «О нем ничего не известно, только прозвище и странное имя». «Какое имя?» Умиравший паренек назвал его Равелем. Возможно, он ошибся, потому что Равель — фамилия. «Фамилия?» переспросил Иван Харитонович. «Та, Шосеф Морис Равель. Слышали о таком? Это известный французский композитор и дирижер». Старцев изумленно вскинул брови, на что латыш заметил. «Не удивляйтесь, мы с супругой любим классическую музыку. Когда есть возможность, посещаем концерты и знаем почти всех известных композиторов». «Если так, то найдем», задумчиво проговорил Василий Егоров. «Не думаю, что в Москве много людей с таким именем. Скорее всего, он один». Из караульного помещения в курилку вернулся Васильков. Бойка с Баранцом уже в управлении. У них важные новости, они ждут нас». Сыщики засобирались. Поблагодарив Петриса за информацию, они попрощались с ним и, усевшись в машину, помчались на Петровку.